Часть третья. Предусмотрено, чтобы деревья не врастали в небо. Эпиграф варьирует известное изречение Лютера. Бог противоборствует высоким деревьям. Видимо, стилистически неудовлетворившие Геоты. Поэт намекает на стремительно бурное начало литературного движения бури и натиска возмечтавшего осуществить полное обновление жизни и культуры, но вскоре натолкнувшегося на непреодолимые препоны убогой немецкой действительности. Книга 11. Окончив в Зизенгеймской беседке свой рассказ, в котором обыденное приятнейшим образом переплеталось с невозможным, Я заметил, что мои слушательницы, уже до того с трепетом мне внимавшие, положительно очарованы моим своеобразным изложением. Они настоятельно просили меня записать для них эту сказку, чтобы время от времени перечитывать ее или же читать вслух другим. Я согласился тем охотнее, что надеялся воспользоваться этим как предлогом для повторного визита и еще большего сближения с ними». Вслед затем компания наша на краткое время разбрелась в разные стороны. Все, видимо, почувствовали, что после столь интересно проведенного дня вечер может выдаться несколько вялым. Но меня от этого опасения избавил мой приятель он и спросил для нас обоих дозволения откланяться, так как, будучи прилежным и усидчивым студентом, хотел завтра вовремя поспеть в Страсбург и потому переночевать в Друзенгейме. Туда мы добирались в молчании. Я потому что чувствовал в сердце какой-то крючок, тянувший меня обратно. Он потому что его мысли были заняты другим, что он и поспешил выложить мне, как только мы оказались на месте. Странно все-таки, начал он, что тебе на ум пришла именно эта сказка. «Ты верно заметил, какое сильное впечатление она произвела?» «Разумеется», — отвечал я, — «разве я мог не заметить, что старшая сестра в некоторых местах смеялась больше, чем нужно?» «Младшая многозначительно покачивала головой, да и ты был несколько смущен». «Признаюсь, я даже чуть было не сбился. Мне вдруг подумалось, что нехорошо с моей стороны рассказывать этим милым детям чепуху» о которой им лучше было бы ничего не знать, и внушать им то дурное представление о мужчинах, каковое в них неизбежное должен был вселить мой искатель приключений. «Не в том дело», — отвечал он, — «ты не угадал». «Да и как тебе было угадать? Эти милые дети вовсе не так уж не сведущи, как ты полагаешь. Множество народу, с которым они общаются...» Дается им достаточно поводов для размышлений. А за Рейном проживает именно такая супружеская чита, которую ты изобразил, пусть несколько преувеличенная и нарочитая. Он большой, неотесанный мужлан, она настолько изящная и миниатюрная, что может уместиться у него на ладони. Все прочие их отношения, вся их история до такой степени совпадают с твоим рассказом, что девушки серьезно спрашивали меня, «Не знаешь ли ты этих людей, и не их ли ты высмеял в своей сказке?» «Я заверил, что нет, и ты хорошо сделаешь, оставив эту вещь не написанной. С помощью разных проволочек и отговорок мы уж как-нибудь выпросим у них прощения». Я очень удивился, ибо не помышлял ни о какой чите ни по ту, ни по эту сторону Рейна, и даже не мог бы сказать... Как пришла мне в голову эта история? Я любил мысленно тешить себя разными выдумками, никого и ничего не имею в виду, и думал, что и другие также относятся к моим рассказам. Вернувшись в городе к своим занятиям, я больше, чем когда-либо, почувствовал их обременительность. Деятельный по природе человек строит слишком много планов и перегружает себя различными работами. Со всем этим он справляется, покуда какое-нибудь физическое или моральное препятствие не уяснит ему несоответствие его сил с тем, что он взял на себя. Юридическим наукам я посвящал ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы сносно защитить диссертацию. Привлекала же меня медицина, ибо она, если и не открывала мне природу, то со всех сторон показывала ее. К тому же я был к ней привержен в силу привычки и круга знакомств. Немало времени я должен был проводить и в обществе, так как был принят во многих семьях с почетом и любовью. Но все это было бы еще выполнимо, если бы меня не тяготило то, что на меня взвалил Гердер. Он разорвал завесу, скрывавшую от меня бедность немецкой литературы жестоко расстраивался со многими моими предвзятыми мнениями, оставив на отечественном небосклоне лишь малое число светил первой величины, остальных же сопричислил к падающим звездам. Более того, он так омрачил мои надежды и упования на самого себя, что я и в собственных способностях начал сомневаться. Но в то же время он увлек меня за собой, вывел на прекрасную широкую дорогу, которую избрал и для себя, обратил мое внимание на своих любимых писателей, среди которых первое место занимали Свифт и Гаман, и в конце концов не столько смирил, сколько встряхнул и раззадорил меня, среди которых первое место занимали Свифт и Гаман. Произведение знаменитого английского сатирика Джонатана Свифта 1667-1745 годы жизни «Путешествие Гулливера» 1727 год усердно читалось в немецком переводе во всех слоях тогдашнего немецкого общества. Гердер часто сравнивал себя со Свифтом, имея в виду сатирическую хлесткость своих полемических статей, направленных против ряда его современников. И вот к этому-то сметенному состоянию прибавилась еще разгорающаяся страсть, которая, грозя целиком завладеть мною, правда, отвлекла бы меня от всех моих сомнений, но вряд ли бы помогла мне стать выше их. Сюда же присоединилось еще и физическое недомогание. После еды я чувствовал какие-то спазмы в горле. Позднее я с легкостью от них избавился, отказавшись от красного вина, которое нам, к вящему нашему удовольствию, подавали к столу в пансионе. Это невыносимое ощущение не давало себя знать в от отчего я там чувствовал себя вдвойне хорошо. Но едва я возвратился к городской диете, как оно к моему ужасу возобновилось. Все это вместе делало меня задумчивым и угрюмым, И внешность моя тогда, вероятно, соответствовала моему внутреннему состоянию. В еще более мрачном настроении, чем обычно, так как после обеда моя болезнь вновь напоминала о себе, я присутствовал при обходе в клинике. Живость и общительность нашего почтенного учителя, когда он водил нас от кровати к кровати, точное наблюдение важнейших симптомов, оценка общего хода болезни, Прекрасный гиппократовский способ лечения, благодаря которому без всякой теории, только на основании опыта вырисовывались формы знаний, а также речи, которыми он обычно заканчивал свои занятия со студентами, все это влекло меня к нему и делало чужую специальность, в которую я заглядывал как бы сквозь щелку, еще интересней и заманчивей. Мое отвращение к больным уменьшалось по мере того, как я научался превращать факты в понятия, припосредствии которых делалось возможным исцелять и восстанавливать тело и дух человека. Профессор, по-видимому, отметил присутствие странного молодого человека и простил мне диковинную аномалию, привлекавшую меня на его лекции. На сей раз он заключил занятие не выводом, относительно одной из наблюдавшихся нами болезней, а весело сказал. «Милостивые государи, скоро начнутся каникулы. Воспользуйтесь ими, чтобы хорошенько отдохнуть. Для нашей работы требуется не только усердие и серьезность, но также бодрость и свобода духа. Побольше двигайтесь, пространствуйте пешком и верхом по этому прекрасному краю». Здешний житель пусть порадуется тому, что мило его сердцу, приезжий пусть обогатится новыми впечатлениями и сохранит приятные воспоминания об Эльзасе. Собственно, только к двоим из присутствующих и могли относиться эти последние слова. Не знаю, как понравился сей рецепт другому, мне же показалось, что я слышал голос с неба. Я помчался, что было сил раздобыть себе лошадь и приодеться. Послал я и за Вейландом, но его нигде не нашли. Это не поколебало меня в моем решении, но на виду сборы затянулись, и я опустился в путь позже, чем рассчитывал. Как я не гнал лошадь, ночь все же настигла меня. Впрочем, с дороги сбиться было невозможно. Луна освещала мое страстное паломничество. Ночь была ветреная, пронзительная, и я помчался во весь опор, чтобы не отложилось до утра встречи с нею. Было уже поздно, когда я соскочил с коня в Зезенгейме. На мой вопрос, есть ли еще свет в пасторском доме, хозяин ответил, что барышни только сейчас воротились. Края муха он слышал, что они еще ждут какого-то гостя. Это меня огорчило. Мне хотелось быть единственным. Я заторопился, чтобы хоть прийти первым. Обе сестры сидели на скамейке возле двери. Они мне особенно не удивились, зато удивился я, когда Фредерика шепнула на ухо Оливии. Однако так, что я слышал, я же тебе говорила, вот и он. Они повели меня в столовую, где нас уже дожидался легкий ужин. Мать поздоровалась со мной, как со старым знакомым, но старшая сестра разглядев меня при свете, громко расхохоталась. Она не умела таить своих чувств. После первых несколько необычных минут этой встречи разговор тотчас же полился легко и свободно. То, что в этот вечер оставалось тайным, открылось мне на следующее утро. федерика предсказала мой приезд. А кто не чувствует себя слегка польщенным, когда сбывается его предсказание, пусть даже печальное. Предчувствие, подтвержденное событием, внушает человеку высокое понятие о себе самом, может быть потому, что это дает ему право считать свои чувства необычно тонкими, осязающими отношения даже на расстоянии, или себя столь проницательным, чтобы прозревать непреложную, хотя и неясную связь вещей. Не осталось секретом и то, почему смеялась Оливия. По собственному ее признанию, ей было очень чудно увидеть меня на сей раз таким расфронченным и подтянутым. Фредерика же предпочла приписать это не столько моему тщеславию, сколько желанию ей понравиться. Рано утром Фредерика позвала меня на прогулку. Мать и сестра были заняты приготовлением к приему многочисленных гостей. Вместе с этой обворожительной девушкой я наслаждался прелестью погожего деревенского утра, так прекрасного созданный нашим бесценным Гебелем. Гебель 1760-1826 года жизни, немецкий поэт, писавший на риманском наречии автор идилий из крестьянской жизни», известный в России по переводу Жуковского «Овсяный кисель». Гёте намекает на одно из лучших стихотворений Гебеля «Воскресное утро». Фредерика описывала мне ожидавшихся гостей и просила помочь ей устроить так, чтобы все развлечения стали общими и подчинились известной очередности. Ведь обычно... — пожаловалась она. — Каждый развлекается на свой манер. Игры и разные затеи оказываются неувлекательными, и в конце концов одной части гостей остается только сесть за карты, а другой — искать выхода своему веселью в танцах. Итак, мы с ней составили план, что делать до и после обеда, ознакомили друг друга с разными новыми играми, были веселы и во всем согласны. Когда колокол призвал нас в церковь, я, сидя подле нее, не слишком длинной, даже суховатую проповедь ее отца. Быстролетным становится время вблизи возлюбленной. Но я в этот час предавался еще и другим размышлениям, мысленно перебирая достоинства, которые она так непринужденно раскрыла передо мной. Разумную веселость, наивность и вдумчивость жизнерадостность и предусмотрительность. Качества, как будто несоединимые, ей, однако, присущие и даже определяющие ее внешнюю прелесть. Мне следовало бы поразмыслить еще и над собой, но это пошло бы во вред непринужденной веселости. С тех пор, как та пылкая девушка прокляла и осветила мои губы, ибо каждое такое заклинание содержит в себе и то, и другое, Я суеверно избегал поцелуев, боясь нанести другой девушке какой-то мне самому неведомый духовный вред. Посему я подавлял в себе сладострастное желание, свойственное каждому юноше, заслужить у хорошенькой девушки этот иногда многозначительный, а иногда и случайный дар. Но даже в самом чопорном обществе меня подкарауливал коварный соблазн. Так называемые Салонные игры — это то более, то менее остроумные развлечения, соединяющее и скрепляющие веселый круг молодежи, в большинстве случаев основано на фантах, при уплате которых поцелуи имеют высокую выкупную ценность. Я раз навсегда решил не целоваться. И как-то бывает, когда какой-нибудь недостаток или препятствие толкает нас на поступки, которых мы в противном случае никогда бы не совершили, приложил все силы своего таланта и юмора, чтобы выпутываться из создавшегося положения, и при этом не только ничего не терять, а наоборот выигрывать в глазах общества. Когда Фант требовал стихов, обычно все обращались ко мне, Я всегда был наготове и немедленно произносил какой-нибудь смадригал хозяйки или той даме, которая была ко мне всех любезнее. Если же от меня, несмотря ни на что требовали поцелуя, я пытался отвертеться от него, ни в ком не вызывая неудовольствия. А так как я всегда этого ожидал, то у меня не было недостатка во всевозможных уловках, но лучше всего они мне удавались экспромтом. Когда мы вернулись домой, там уже стояла веселая сутолока из засъехавшихся со всех сторон гостей. Фредерика тотчас же повела их на прогулку к вышеупомянутому прелестному местечку. В рощице уже было приготовлено разнообразное угощение, и время до обеда мы решили провести за играми. Здесь при поддержке Фридерики, хотя она и не подозревала о моей тайне, мне удалось сначала устроить игры без фантов, а затем фанты без поцелуев. Сноровка в играх и ловкость, тем более, были мне необходимы, что это совершенно незнакомое мне общество, видимо, быстро разгадало мое чувство к прелестной девушке и под видом шутки всячески старалась навязать мне то, чего я так тщательно избегал. Ибо стоит такой компании заметить зарождающуюся симпатию двух молодых существ, как она всячески старается либо сконфузить их, либо оставить вдвоем. Впоследствии же, когда страсть уже заявляет о себе, прилагает все усилия, чтобы вновь их разъединить. Человеку, компанейскому, неважно, приносит это пользу или вред, лишь бы у него нашелся повод развлечься. В то утро мне удалось внимательно присмотреться к Фредерике и познать ее сущность, Тем паче, что Фредерика всегда оставалась одной и той же. Уже дружелюбные поклоны крестьян, приветствовавших ее прежде других, говорили о том, что она добра и обходительна. В доме помощницей матери была старшая сестра. От Фредерики же не требовали ничего, связанного с физическими усилиями. Ее берегли, как все говорили, из-за ее слабой груди. Некоторые женщины больше всего нравятся нам в комнатах, очарование других ярче выступает на вольном воздухе. К последним принадлежала и Фредерика. Ее движения, фигура выглядели всего обольстительнее, когда она поднималась по крутой тропинке. Прелесть ее, казалось, соперничала с усеянной цветами землей. А ласковая веселость черт – синевое небо. Живительный воздух ее окружавший, она вносила с собою и в дом, а вскоре я еще подметил, что она умеет сглаживать все шероховатости, устранять любой неприятный осадок. Чистейшая радость, которую нас дарит возлюбленная, то, что на нее радуются и другие. Фредерика на людях была дворожительной. На прогулках она порхала, как животворящий дух, заполняя собою то здесь, то там возникающую пустоту. Мы уже славили легкость ее движений, но бегая она выглядела еще грациознее. Как лань, мчась над подрастающими посевами, всем существом исполняет свое предназначение, так и очарование Фредерики яснее всего выступало, когда она, едва касаясь земли, бежала по полям и лугам, чтобы принести кем-то забытую вещь, окликнуть отставшую парочку, исполнить чье-нибудь поручение. При этом она всегда легко дышала и не утрачивала равновесие, так что беспокойство родителей о ее слабой груди многим могло показаться преувеличенным. Случалось иногда, что отец, отправлявшийся с нами на прогулку по полям и лугам, не находил себе подходящего спутника. Тогда я спешил присоединиться к нему, и он, неизменно возвращаясь к своей излюбленной теме, обстоятельно обсуждал со мной предстоящую постройку пасторского дома. Он очень сетовал, что никак не может получить обратно тщательно изготовленные чертежи, чтобы еще поразмыслить над ними и внести кое-какие исправления. Я отвечал, что этой беде помочь нетрудно, и предложил свои услуги для изготовления общего плана, который только и нужен ему поначалу. Он был очень доволен, к обмеру мы решили привлечь школьного учителя, и пастор заторопился к нему, чтобы попросить его приготовить к завтрашнему дню мерку с футами и дюймами. Когда он ушел, Фредерика обратилась ко мне. «Вы очень добры, так внимательно относясь к этой слабости моего милого отца». Всем другим разговор о постройке до того надоел, что они всячески стараются от него уклониться или его оборвать. Правда, надо вам признаться, мы все против этой затеи. Она обойдется слишком дорого и общине, и нам. Новый дом значит и новая мобилировка. А нашим гостям от этого не станет лучше. Они привыкли к старому дому. Здесь мы хорошо принимаем их, а в большом помещении – Многое бы нас стесняло. Вот как обстоит дело, но продолжайте быть с ним предупредительным. Я очень вам за это благодарна. Одна дама, к нам присоединившаяся, осведомилась, читала ли Фредерика такие-то и такие-то новые романы. Та отвечала отрицательно. Она вообще-то мало читала и выросла и сложилась среди простых светлых житейских радостей. У меня так и вертелся на языке Викфильдский священник, но я не осмелился предложить ей прочесть его. Сходство положений было бы слишком разительное и значило бы слишком многое. Я очень люблю читать романы, заметила Фредерика. В них встречаются люди, на которых хочется походить. Обмер дома начался на следующее утро и подвигался довольно медленно ибо я в этих делах смыслил не больше, чем школьный учитель. Но в конце концов сносный проект все же был изготовлен, добряк отец высказал мне свои пожелания и не выразил неудовольствия, когда я попросил отпустить меня в город, чтобы там на досуге изготовить чертежи. Фредерика весело меня проводила. Она уже была уверена в моем чувстве, как и я в ее склонности ко мне, И шестичасовое расстояние теперь не казалось нам столь большим. Ведь так просто доехать в дилежанце до Друзенгейма и поддерживать связь с помощью этого способа сообщения, а также случайных оказий и нарочного, которого мы нашли в лице Георга. Приехав в город, я с самого утра засел за работу. О том, чтобы выспаться, нечего было и думать. И выполнил чертеж с величайшей тщательностью. За это же время я успел послать ей книги, сопроводив их коротенькой дружеской запиской. Ответ не заставил себя ждать, и я залюбовался ее легким, красивым, милым почерком. Содержание и стиль были так естественны, нежны и задушевны, что это письмецо поддерживало и подновляло впечатление, которое произвела на меня Фредерика. Я вновь и вновь перебирал в памяти достоинство ее милой души и лелеял надежду вскоре, и уже на более долгий срок, свидеться с нею. В повторном призыве нашего славного учителя я уже более не нуждался. Его слова, пришедшиеся как раз вовремя, излечили меня так основательно, что я не испытывал ни малейшей охоты видеть его и его больных. Переписка с Фредерикой становилась все оживленнее. Она пригласила меня на праздник, на который должны были приехать и ее друзья из Зарейна. Мне предлагалось устроить все так, чтобы пробыть подольше. Я не замедлил воспользоваться приглашением, погрузил на дилежанс довольно солидный чемодан, и через несколько часов уже был подле нее. Застав в гейме довольно большое и веселое общество, я отозвал отца в сторону и вручил ему чертеж, которому он очень обрадовался. Далее я обсудил с ним все, что мне пришло в голову во время работы над чертежом. Он был вне себя от восторга и на все лады расхваливал чистоту рисунка. Я чуть не с детства упражнялся в черчении и на этот раз особенно постарался, взяв к тому же самую лучшую бумагу. Однако... «Удовольствие нашего доброго хозяина вскоре омрачилось, ибо он, хотя я его и отговаривал, на радостях показал план всей собравшейся компании. Одни, не проявляя и тени желанного хозяину интереса, попросту не обратили внимания на мою великолепную работу. Другие, воображавшие себя до известной степени знатоками этого дела, поступили и того хуже, раскритиковали план» как не отвечающий правилам зодческого искусства, и едва только старик отвернулся, обошлись с чистыми листами, как с черновиком. Один же из гостей так энергично начертил жестким карандашом свои поправки, что о восстановлении прежней чистоты нечего было и думать. Я едва успокоил огорченного старика, которому так грубо испортили его радость, Уверяю, что и сам считаю эту работу только наброском, который надо еще обсудить, исправить, и потом уже на этой основе сделать новый проект. Он все-таки ушел очень раздосадованный, а Фридерика поблагодарила меня за внимание к отцу и снисхождение к невежливости гостей. Я же вблизи от нее не ведал ни боли, ни досады. Общество состояло из молодых и довольно шумных людей, которых старался перещеголять один пожилой господин, куролесивший еще больше, чем они. Вина была выпита изрядно уже за завтраком, за обильным обедом, никто тем более не пожелал отказать себе в этом удовольствии. Очень уж приятно было пить после всей беготни в такой сравнительно теплый день, и если старичок-чиновник хватил немного лишнего что и молодежь не очень-то от него отстала. Я был бесконечно счастлив подле Фредерики, разговорчив, весел, остроумен, шумлив, хотя любовь, уважение и нежность все же несколько умеряли мой пыл. Она со своей стороны была резва, простосердечная, шаловливая и общительная. Казалось, мы оба только и занимаемся гостями, тогда как мы были заняты лишь друг другом.